Глава 11 Штурм. Троица уселась на ствол поваленного бука, и Алексей Николаевич начал инструктаж. Завтра бухту Мюссеры надо прибрать к рукам. Нас 26 из которых трое офицеров и доктор квартируют в самой бухте. Остальные снаружи. Черкесы, Шаиба-Аглы держат вооруженный караул лишь на Восточном мысе, охраняют от лагеря дезертиров. На посту стоит один человек с винтовкой. Его сменяют каждые четыре часа. Западный мыс считается у них безопасным. Днем караул отдыхает в сторожке, но время от времени патрули ходят по окрестностям и смотрят, все ли в порядке. В охране насчитывается полтора десятка человек. Состав постоянный. Они знают в бухты в лицо. В 11 часов, уже в темноте, часовой блокирует дачу с офицерами. Одновременно на оба мыса поднимаются прожектористы. Стрелки занимают окопы и готовят к бою два пулемета «Максим». А к пакгаузам сходится рабочая команда, примерно из 10 человек. готовится к приему и передаче грузов. В 12 загорается освещение и включаются сначала проблесковые рефлекторы, а затем прожекторы. Лодка в это время уже стоит у входа в бухту в надводном положении. «Главную опасность при штурме представляют именно стрелки. К сожалению, мы до сих пор не знаем, где они прячутся». «Я знаю», — перебил статского советника Исаул. «Вчера вечером выследил. Они живут в большой даче под горой. А от неё к окопам натоптана тропа». «Покажите на плане». Алексей Николаевич вынул из кармана самодельную карту местности. «Ммм, видно, что училище топографов вы не оканчивали. Вот здесь примерно». «Очень хорошо, Адриан Евграфович. Одной тайны меньше. А кто именно там живёт, не удалось разглядеть? Австрогерманцы и несколько турок. Видимо, из числа беглых военно-пленных. Все в мундирах. Стало быть, опытные солдаты. Их казарму надо отрезать от остальных сил и связать огнём. Действовать будем так. Я сегодня вечером прихожу к Шарлотте Карловне на чай. Вот её дача. В чай добавляю снотворное и примусь ждать не темноты, но сумерек». «Когда у нас темнеет?» «В 10 сказала Звистопула. «А готовиться к приходу лодки они начинают в 11 «У нас всего час, господа». «Времени в обрез». И Саул и Калежский ассессор ждали продолжения. Статский советник не замедлил. «В начале сумерек, где-то в половине десятого, я снимаю часового на мысе. Вы подходите на арбузовском баркасе с оружием и боезапасом. У нас все имеется?» «Все, что нужно, спрятано в сенном сарае. Одного человека с Баркаса, Адриан Евграфч, я отсылаю к вам. Больше не могу. Это будет ефрейтор Титов. Он опытный пулеметчик. Вы, офицеры, захватываете оба Максима и тащите их к казарме. Пулеметы стоят в открытых ячейках, но без лент. Патроны доставит Титов. За Болотнов, за одним пулеметом, прапорщик ходабай при нем вторым номером. Вы за другим Максимкой». Вторым номером при вас ефрейтор. Алексея Нефеткина оставляем в резерве. Ставите напрямую наводку и по команде или при первых выстрелах расстреливаете казарму. Так, чтобы кто не убит, не мог поднять головы. Когда мы закончим с остальными, придем к вам на помощь. Ясна задача? Да. Остальные бойцы занимаются бухтой. Тут несколько важных целей. Сергей, запоминай. Караульное помещение черкесов раз — Багаузы с рабочей командой 2. Радиостанция с двумя связистами 3. Дача с диверсантами 4. Команда прожектористов и осветителей 5. Она возле домика Шарлотты. И шестая цель дача Леонозова. Там останавливается начальство. Думаю, если майор Яки вчера приплыл, его поселили в ней. Да, еще в гестенских палатках может отдыхать какая-то часть экипажа подводной лодки, но это маловероятно. Сыщик перевел дух и резюмировал. «Семь целей, считая со стрелками». она на скотт наплакал. «Будем сейчас разбирать, кого куда направить. Артиллеристы пусть готовятся к ночной стрельбе. Оружие смазать, зарядить, но скрытно. Внешне все должно быть как обычно». В лагере началась напряженная подготовка к ночному бою. Как назло, явились два германских агента — Люди миллера постоянно опрашивали дезертиров, выведывая у них разного рода военные тайны. Таких ревизоров было двое. Первый — вольноопределяющийся Норман, который теперь при виде Лыкова тушевался и прятался. Вторым приходил некто рассадник, ассистент начальника Гагринского лазарета доктора Монса, тоже как и доктор Еврей. Эти люди, кроме всего прочего, присматривали за лагерем. Теперь их визит был особенно не кстати, но приходилось терпеть. Тем не менее Алексей Николаевич решил взять меры. Он зашел в дом, где Норман опрашивал очередного дезертира. На этот раз им оказался жандармский унтер-офицер Полумордвинов, присланный из Кубанского областного управления. Опытный и хитрый, он прикидывался богатым простофилей. Служил дезертир якобы в том самом пятом сибирском запасном стрелковом батальоне, который охранял царскую ставку. Именно поэтому он вызвал повышенный интерес у шпионов, но дела шли туго. На их расспросы Полумордвинов пучил глаза и рявкал -х -х, «не могу знать». Вальнапер бился с ним уже второй раз, не оставляя надежду разговорить дурака. Но ввалился Лыков, сел напротив и начал молча наблюдать, сверля кокаиниста суровыми глазами. И через минуту тот свернул план Могилёва и пробормотал. «Связь!» Что-то у меня сегодня голова болит. Отложим беседу на завтра. Норман удрал из лагеря, да и рассадника с собой прихватил. Обстановка в эстонской колонии сразу наладилась. Кое-как Алексей Николаевич дождался трех часов, сел в лагерную лодку и поплыл в бухту Мюссе. Караульщик с мыса приветливо помахал ему рукой. Сыщик махнул в ответ, держа в голове, что его сменщика он вечером должен убить. В бухте на первый взгляд все было как обычно. Лыкову встретились два радиста. Они открыто ходили в австрийских мундирах старого цвета «хехтграу» — истинный серый цвет. После начала войны австрийская армия сменила цвет униформы на «фельдграу» — серо-зеленый. Не иначе попали в них в плен в первые месяцы войны. В них же бежали и теперь донашивали. Швабы фланировали без оружия. Однако сыщик знал, что в штатное вооружение австрийского пехотинца входит кастет. Вдруг ребята их сохранили? При аресте надо будет учесть. А на западном берегу, за Мюссерой, слонялись несколько фигур в характерных турецких военных шапках — кабалаках. Вот интернационал! Много их, однако, и точный подсчет невозможен. Алексей Николаевич опять появился у своей пассив неурочный час. Молча выставил бутылку шампанского и сел без спроса на тахту. лото вздернула красивые брови. «Что случилось?» «У меня сегодня суматошный день. Выпьешь со мной шипучки, и я оставлю тебя в покое». «Но по какому поводу?» «Во-первых, я по тебе соскучился». Немка впервые улыбнулась, подошла к сыщику и нежно обняла его за плечи. «Приятно слышать такое. А во-вторых?» «Во-вторых, у меня сегодня день рождения!» «Ох!» — хлопнула в ладоши шпионка. «Разливай скорее!» Лыков основательно подготовился к делу. Взял не только снотворные, но и усыпительные папиросы. Любовники выпили бокал, затем другой... Алексей Николаевич послал женщину за фруктами, а пока она ходила, всыпал ей в шампанское веронал. А потом предложил и закурить. Через десять минут Лотта покачнулась, сидя в кресле. Ой, какое шампанское! У меня голова закружилась. И упала на руки сыщику. Статский советник отнес шпионку-любовницу в дальние комнаты и сел к окну. До наступления сумерек оставалось еще много времени, и он мог только наблюдать. Часы и минуты тянулись медленно, и сыщик весь извелся. Пройтись по округе он опасался, дабы не вызвать подозрений. Если тут ждут гостей, посторонним хода нет. В окно много не разглядишь. Неподалеку стояла дача, в которой жили прожектористы и электрики. По виду европейцы, они ходили днем без оружия. Но, возможно, вечером, заступая на вахту, ребята вооружаются. Так и просидел статский советник несколько часов в полном безделье. Лишь в половине десятого, облачившись в чёрное, он осторожно выбрался наружу через заднее окно. И сразу чуть не попался. Мимо него прошли двое. Это разводящий сменил часового на мысе и теперь вёл его в караульное помещение. Лишь способность Лыкова ходить бесшумно спасла его. Пропустив черкесов и выждав паузу, Алексей Николаевич пошел снимать часового. В последний момент ему стало жалко убивать его. Подкрался, приложил кулаком в шею, чтобы вырубить, но не покалечить, оттащил тело в кусты, бросил далеко в сторону винтовку и кинжал. И как только он это проделал, из-за мыса появилась филюга. Терентий-Арбуз шел под парусом, чтобы не шуметь мотором. Посудина тащила на буксире две лодки с людьми из команды Лыкова. Канаты перерубили, и вскоре 22 человека ступили на землю. Командир сразу же разделил их на группы. Фартовы отправились арестовывать электриков с сигнальщиками. Старшим над ними был назначен Стас Иванков, как имеющий фронтовой опыт. Пять человек под началом Азвестопола получили приказ блокировать диверсантов. Еще пятеро во главе с Золотоносом побежали окружать караулку с черкесами. Ефрейтор Титов с двумя цинками патронов заторопился к офицерам захватывать Максимы. Последние пятеро бойцов обступили по Гаузе с рабочей командой. Им тоже поручили связать радистов. алыков с Герасимом Тупчем и жандармским унтер-офицером Полумордвиновым полезли в гору к даче Леонозова брать Якке. Уже через пять минут на берегу было пусто. Все группы рассредоточились согласно задачам. алыков с помощниками едва не налетел на неприятности. На тропе показался человек и спросил что-то по-абхазски. Алексей Николаевич сердито ответил «Вас ис лос? Ком век?» «Что случилось? Пошел прочь!» Черкес замялся и отошел в сторону. Статский советник, проходя мимо, двинул его в висок, обезоружил и оттащил за сарай. и они заторопились дальше. Внутри строения одиноко горела лампа. На крыльце сидел караульщик и, отложив винтовку, чавкал лавашом. Увидев троих незнакомцев, он нехотя подтащил к себе оружие, встал и подошел к ним. — Кто такие? — К майору яки А, начальник дезертиров. — Но все равно не велено. Бе...» Тут караульщик получил по темечку и рухнул в траву. Арестная команда подошла к крыльцу. Тихо. Статский советник жестами отослал тупчего направо, в обход дома, а полумордвиного налево. Повесил магазинку на плечо, вынул браунинг, приготовился. И тут справа раздался взрыв. Лыков бросился туда и увидел лежащего на земле Герасима. Левая нога у него была оторвана до колена, по лицу текла кровь. «Алексей Николаевич, стойте на месте! Тут селки, а к ним привязаны гранаты!» Тупча успел сказать только это и потерял сознание. В ту же секунду взрыв послышался и слева. Сыщик побежал в ту сторону и увидел корчащегося на земле жандарма. Подходы к даче оказались заминированы. Попал в селок, сделал шаг, и граната взрывается прямо под тобой. Старый окопный трюк. Разглядеть ловушку в темноте было невозможно, и люди Лыкова в неё попались. Вне себя от злости Алексей Николаевич выбил дверь и ворвался внутрь. Огромная двухэтажная дача была погружена в темноту. Лишь на веранде чадила керосиновая лампа. Куда идти? Вдруг там тоже ловушки? Он различил какой-то звук в глубине, кинулся туда и увидел распахнутое окно. Обитатель дачи сбежал в ночь. Искать его, рискуя угодить в селки, было невозможно. Снаружи хором загласили пулеметы, раздались винтовочные выстрелы. Бой начался. Сыщик весь трясся от постигшей его неудачи, от того, что его люди погибли, не успев ничего сделать. Если дальше они еще живы и умирают там, в темноте, как им помочь? Угодишь в соседний капкан, кто знает, сколько их там расставлено. Помешкав в минуту, командир отряда побежал к своим офицерам. Там шла бойкая перестрелка. Максимы длинными очередями долбили казарму стрелков, оттуда отвечали одиночными выстрелами». Лыков пристроился рядом с худобаем, снял с плеча винтовку и прицелился на вспышку. Тут прапорщик как-то странно всхлипнул и упал на спину. На лбу его появилась маленькая чёрная точка. Туда попала пуля. Наповал. Статский советник готов был броситься на казарму в одиночку. Пусть или его убьют, или он передушит всех, кто там ему попадётся. Уже третий человек из команды Лыкова сложил голову у него на глазах. Неужели в других группах такие же потери? Но тут выстрелы прекратились. Послышался топот. Уцелевшие враги бросились в гору, пользуясь темнотой. «Поднять прицел!» — скомандовал сыщик. Но пулеметчики и без него знали, что им делать. Остаток лента они выпустили в полугору на звук. И вокруг стало тихо. Лыков оглянулся. Возле пакгаузов на земле лежали рабочие, а вокруг них стояли с винтовками на готове дезертиры. Из караулки с поднятыми руками выходили по одному черкеса и бросали оружие на землю. Золотонос вынудил их сдаться. Только в доме с диверсантами кипела схватка. А Звистополы ворвался внутрь. Слышались крики, там шла рукопашная. Алексей Николаевич побежал туда, но к его появлению всё было кончено. Сергей без единой царапины стоял в дверях и пинками выгонял наружу пленных. — Давай, сволочи, поживее! — У тебя какие потери? — запыхавшись, спросил шеф. ранило двоих не сильно все живы да а свитопол только сейчас разглядел лицо шефа и спросил а у вас убиты худобай тупчие полумарвинов а майор германский если он там и был то ушел в окно вокруг дачи были расставлены селки с привязанными к ним гранатами сыщики недолго помолчали потом коллежский асессор сказал мы не могли об этом знать Да, конечно. Охрана меня туда не пускала. Но люди погибли, а я живой. Однако лить слезы было некогда. Следовало зачистить бухту до конца и приготовиться к встрече с Юба-7. Если смогут ее захватить или хотя бы потопить, все жертвы окажутся не напрасны. Лыкову пришлось взять себя в руки и начать распоряжаться. На часах было уже четверть двенадцатого. Цапнув одного из электриков, статский советник потащил его вверх по тропе на сигнальный пост. Золотонос побежал с другим специалистом на Западный мыс. Остальные начали возиться с динамомашиной, готовясь включить освещение. Лыков и сигнальчик германец, лет сорока, с нашивками фельдфебеля, стояли на площадке и смотрели на часы. Пленный заранее всё приготовил и показал русскому, что как только, так сразу. На взгляд статского советника он держался достойно. Не лебезил и не выказывал страха. Но вот пробило ровно 12 Алексей Николаевич махнул немцу. «Давай». Тот включил семафор и часто-часто застучал шторкой. Минута. Вторая. Справа замигал второй семафор, которым командовал Антон Золотонос. Почувствовал вдруг неладное. Почему его Михель сигнале так долго, сыщик зажег прожектор и направил его в море. И опешил. Лодка стояла прямо напротив входа в бухту Мюссера, но капитан уже включил режим погружения. Сигара опускалась вниз, над водой осталась только рубка. Фельдфебель подал сигнал «Опасность». «Пушка! Огонь!» — закричал статский советник, как будто артиллеристы на той стороне горы могли его услышать. Однако выстрел грянул, и он увидел, как снаряд ударил в леерное ограждение мостика и взорвался. Вода вокруг вскипела от осколков. Но такое попадание было сродни промаху. «Ещё, ещё быстрее!» Второй снаряд попал в верхушку рубки, когда она уже почти скрылась под водой. И нельзя было понять, насколько повреждение опасно для живучести у бота. Проклятие! Лодка ускользнула! Сыщик готов был сбросить геройского фельдфебеля со скалы в море, но сдержался. На его месте он сделал бы то же самое. Поступок врага вызывал уважение, и командир отряда отвел его к другим пленным, не тронув и пальцем. Вернувшись к Пакгаузам, он уже понимал, что его операция закончилась практически крахом. Лодка ушла. Майор Яке Абраксос тоже. Германская резидентура, что окопалась во дворце принца Ольденбургского, не станет дожидаться ареста и спрячется. Князь Шейба удалится в священные рощи Абхазов и ищи его там. За всю шайку отдуваться придется Шарлотте Радус Зинкович. Скромные успехи оплачены тремя жизнями, причем подчиненные статского советника выполнили свои задания. Только он не справился и погубил тех, кто пошел с ним. До рассвета шла зачистка бухты. В стрелковой казарме и на склоне горы... Подобрали 18 трупов и шестерых тяжелораненых, из которых двое вскоре умерли. Черкесы все остались живы, благоразумно сдавшись. Лишь те из них, кто отведал Лыковского кулака, выглядели помятыми. Однако до свадьбы заживет. Радиотелеграфисты сцепились с фартовыми и действительно пустили в ход кастеты. Как только они сумели сохранить их в плену. Только физическая мощь Стаса Иванкова помогла русским одолеть австрияков. Диверсанты тоже приняли бой, но, по счастью, они были вооружены пистолетами. Сергей дал им расстрелять обоймы и взял дачу приступом. Он насчитал четверых врагов, из которых двое были малороссы-мазепинцы. Мазепинцами тогда называли украинских националистов. И двое грузины. Теперь ими займется контрразведка. Общий итог потерь отряда — трое убитых и двое легко раненых. Казалось бы, хорошая пропорция. Но погибших было очень жаль. Лыков не стал смотреть, как будет Шарлотту, чтобы арестовать ее. Он сел в моторку, уплыл в Гудауты и впервые открыто явился на телеграф, чтобы отбить депешу сыну. Приезжай. Все кончилось. На другой день статский советник вручил 100 рублей ражему-рыжему и приказал ему исчезнуть вместе с шайкой. Пашка Байстрюк и Витя Садкоса остались продолжать свою коммерцию. На подходе была большая партия краденого малескина. Малескин — прочная и плотная хлопчатобумажная ткань с усиленным сатиновым переплетением, устойчива к загрязнениям и легко чистится. К 1916 году практически заменила сукно. И фартовые попросили продлить их командировку еще на неделю. Лыков разрешил. Прочие дезертиры разъехались по своим частям.